Совсем как дома. Отдел снабжения. Чтобы жить, необходимо где-то достать кислород, а затем снабдить им каждую клеточку организма. Большинство животных нашей планеты черпают кислород из атмосферы или извлекают кислород, растворенный в воде. Для этого используются легкие или жабры, а затем уже кровь доставляет его во все уголки организма. Может на первый взгляд показаться, что извлечение кислорода из воды или воздуха наиболее сложная часть задачи? Ничуть не бывало. Животным не пришлось придумывать никаких специальных приспособлений. Кислород проникает в протекающую по легким или жабрам кровь лишь благодаря диффузии, то есть потому, что в крови его меньше, чем в окружающей среде, а газообразные и жидкие вещества стараются распределиться так, чтобы их содержание всюду было одинаково. Природа не сразу додумалась до легких и жабр. Первые многоклеточные живые организмы их не имели. Они дышали всей поверхностью тела. Все последующие... Более развитые животные, в том числе и человек, хотя и приобрели специальные органы дыхания, но способность дышать кожей не утратили. Лишь звери, одетые в броню, черепахи, броненосцы, крабы и им подобные, не пользуются этой привилегией. У человека в дыхании принимает участие вся поверхность тела от самого толстого эпидермиса, пяток до покрытой волосами кожи головы. Особенно усиленно дышат кожа на груди, спине и животе. Интересно, что по интенсивности дыхания эти участки кожи значительно превосходят лёгкие. Так, например, с одинаковой по размеру дыхательной поверхности кислорода здесь может поглощаться на 28, а выделяться углекислого газа Даже на 54% больше, чем в легких. Чем обусловлено такое превосходство кожи над легкими и неизвестными? Возможно тем, что кожа дышит чистым воздухом, а свои легкие мы провязываем плохо. Даже при самом глубоком выдохе в легких остаётся известный запас воздуха далеко не лучшего состава, в котором значительно меньше кислорода, чем бывает в наружной атмосфере, и очень много углекислого газа. Когда мы делаем очередной вдох, вновь поступающий воздух смешивается с уже находящимся в легких, и это сильно снижает качество последнего. Не мудрено, если в этом и кроется преимущество кожного дыхания. Однако доля участия кожи в общем дыхательном балансе человека по сравнению с легкими ничтожна. Ведь общая ее поверхность у человека едва достигает двух квадратных метров. Тогда как поверхность легких, если развернуть все 700 миллионов альвеол, микроскопических пузырьков, через стенки которых и происходит газообмен между воздухом и кровью, составляет по меньшей мере 90-100 квадратных метров, то есть 45-50 раз больше. Дыхание через наружные покровы тела может обеспечить кислородом только очень небольших животных. Поэтому еще на заре возникновения животного царства природа примеривала, что бы для этого использовать. Прежде всего, выбор пал на органы пищеварения. Кишечно-полосные животные состоят всего из двух слоев клеток. Наружный извлекает кислород из окружающей среды, внутренний – из воды, свободно поступающей в кишечную полость. Уже плоские черви, обладатели более сложных пищеварительных органов, пользоваться ими для дыхания не могли. и вынуждены были оставаться плоскими, так как в большом объеме диффузия не способна обеспечить кислородом глубоко лежащие ткань. Многие из кольчатых червей, появившихся на Земле вслед за плоскими, тоже обходятся кожным дыханием, но это оказалось возможным только потому, что у них уже появились органы кровообращения.